Глава четвертая. Обретение качеств мастера-творца. Дайте себе разрешение на творчество. Типичная ошибка многих людей состоит в том, что они ожидают перемен к лучшему откуда-то извне. Они ничего не делают и только ждут, когда обстоятельства переменятся к лучшему. Но обстоятельства не могут перемениться к лучшему, пока мы не начнем сами менять что-то в себе. Все перемены начинаются изнутри, это закон. Что внутри, то и снаружи. Это непреложная истина Вселенной. При желании вы можете заметить, что ваши успехи или неуспехи в любом деле зависят в большой степени от вашего внутреннего настроя. Чтобы чего-то достичь, нужно настроиться на это, то есть произвести определенные перемены в своем сознании и душевно-психологическом состоянии. Настрой – это то, что зависит от вас, а не от других людей и не от обстоятельств. Кроме настроя, нужны еще и определенные качества. Это качество мастера, качество творца. Созидательные силы не придут откуда-то извне, чтобы построить для вас лучшую жизнь. Эти созидательные силы должны приложить к реальным изменениям именно вы и сделать это мастерски, как настоящий мастер-творец. В глубине души каждого из вас скрыт мастер, который жаждет вырваться на свет и явить миру свои творения. Для этого нет преград, кроме тех, которые вы сами вольно или невольно создаете себе. Преграды не снаружи, они внутри – И эти преграды иллюзорны, дорогие. Они держатся лишь потому, что вы сами верите в них. Крайон. Никто за вас не создаст то, что вам нужно в вашей жизни. Это можете сделать только вы. Но для этого надо изменить свои представления о себе. Надо перестать считать себя слабым, беспомощным, зависимым существом которая только и может ждать милости от других людей и от обстоятельств. Надо осознать свое могущество. Надо осознать, что вы сами имеете силы и возможности для того, чтобы обустроить свою жизнь наилучшим образом. Надо дать себе право творить и принять на себя ответственность за то, что и как вы созидаете в своей жизни, в частности, и на планете Земля в целом. Дать себе разрешение на творчество, на созидание, на сотворение своей версии земного рая. Вот первое условие успешного процесса творения, которое вы, как Бог, можете в любой момент начать в своей жизни. Упражнение 1. Обретение права на творчество. Подойдите к зеркалу, посмотрите в глаза своему отражению. Смотрите так, будто вы смотрите не на внешний облик, а на внутреннюю суть, скрытую за внешним обликом. Попробуйте уловить отблески этой внутренней сути вашей божественности в глубине своих глаз. Скажите вслух, «Отныне я разрешаю себе создавать в своей жизни все то, что считаю нужным». Повторите несколько раз, пока эти слова не начнут звучать прочувствованно и убедительно. Затем скажите также вслух. Богом мне даны созидательные возможности и способности. Богом мне дано могущество. Богом мне дано право создавать все необходимое для себя. Сейчас я сам даю себе такое право. В сотворчестве с Богом я начинаю процесс сотворения лучшей жизни для себя. Возьмите на себя ответственность за то, что и как вы создаете. Если вы то и дело говорите, что от вас ничего не зависит, что вы ничего не можете поделать, что виноваты обстоятельства, судьба, злой рок, другие люди, правительство, ситуация в политике и экономике, курс доллара и так далее, вы таким образом снимаете с себя ответственность за свое благополучие. Это удобная позиция, потому что позволяет ничего не делать. Но, с другой стороны, эта позиция удерживает вас в состоянии собственной ущербности и заставляет страдать. Это позиция жертвы. Вы не являетесь жертвой, потому что Бог не предусматривал для вас такой роли. Но если вы сами загоняете себя в такую роль, то начинаете чувствовать себя как жертва. Поймите, являетесь вы жертвой или нет, это зависит только от вас, больше ни от кого и ни от чего. Это ваш выбор – быть жертвой или быть творцом своей реальности. Может быть, вы делаете выбор неосознанно, но от этого он не перестает быть вашим и только вашим выбором. Подойдите осознанно к тому, что происходит в вашей жизни. Честно проанализируйте свое поведение и проверьте, нет ли у вас привычки искать виноватых, перекладывать ответственность на других. Даже если вы совершили ошибку, не бойтесь признаться себе в этой ошибке. Поймите, признать ошибку – это значит получить шанс на ее исправление. Тот, кто никогда не признает своих ошибок, не только не имеет шанса исправить их, в дальнейшем он будет совершать еще больше ошибок. Просто потому, что не признает их, а значит, не может извлечь из них урок. Только признавшись себе честно, что все существующее в вашей жизни создано вами и больше никем, вы имеете возможность выйти из состояния беспомощности и зависимости и создать что-то лучшее. Это и будет означать взять ответственность за свою жизнь на себя. Упражнение 2. Осознанное принятие ответственности. Подумайте о тех аспектах вашей жизни, которые вас не устраивают. Признайтесь себе честно, нет ли у вас склонности винить в этом обстоятельства или других людей? Не говорите ли вы себе «я ничего не мог поделать»? у меня не было другого выбора, так уж сложилось и так далее. Осознайте, что подобные фразы всего лишь самообман. Все, что с вами происходит, является результатом ваших собственных решений, вашего выбора, даже если он был сделан неосознанно. Теперь вам предстоит это понять и принять. Вспомните путь, который привел вас к нежелательной ситуации. С чего это началось? Какое ваше решение толкнуло вас на этот путь? Действительно ли у вас не было другого выбора? Может, вы не видели других возможностей, считая, что решение принимаете не вы, а кто-то другой? Даже если вам кажется, что другого выбора не было, скажите себе. Я осознаю свою ответственность за сделанный мною выбор. Я сам отвечаю за то, что создал эту ситуацию в своей жизни. Но раз я сам создал эту ситуацию, значит, я сам могу найти и выход из нее, а затем я сам могу создать нечто другое, лучшее. Ответственность – это тот фундамент, на котором можно построить лучшую жизнь. Сейчас вы заложили его. Обретите уверенность, что вы достойны успеха, достатка, изобилия. Уверенность, что вы достойны изобилия, достатка, успеха, проистекает непосредственно из чувства божественного достоинства и связанной с ним нормальной сбалансированной самооценки. Если вы все еще не уверены, что все богатства Вселенной предназначены для вас, значит, вам надо поработать над обретением чувства собственного достоинства. Только помните... «Все изобилие мира предназначено для вас, но в той же самой мере оно предназначено и для других людей. Для Бога никто не выше и не ниже другого. Все в равной мере наделены могуществом, и все в равной мере способны создавать для себя все необходимые блага». Может быть, вы задаете вопрос, «Если все блага мира предназначены для меня», почему же у меня до сих пор их нет? Ответ. У вас до сих пор их нет, потому что до сих пор вы ни разу не протягивали руку, чтобы эти блага взять. До сих пор вы ни разу по-настоящему не открыли глаза, чтобы увидеть, где эти блага находятся. До сих пор вы ни разу не поверили, что в самом деле достойны эти блага получить. Но истина остается истиной. Бог приготовил для вас эти блага. Бог только и ждет, когда вы, наконец, прозреете, увидите эти блага и придете их забрать. Наша практика как раз и служит такому скорейшему прозрению. Вы уже поняли, что, само собой, ничего не сделается. Все зависит от вашей веры в себя, от вашей ответственности, от вашей решимости, И вашего намерения. Следующее упражнение направлено на то, чтобы вы научились воспринимать окружающую реальность как рок изобилия, каковой она и является. Но она является такой для тех, кто способен увидеть ее такой. Упражнение 3. Рок изобилия. Представьте, что в вашем распоряжении появился волшебный рок изобилия, из которого к вам в любой момент явится все то чего вы только пожелаете это могут быть как материальные так и нематериальные вещи возможность побывать там где вы хотите получить новые знания и опыт заняться любимым делом приобрести новые качества характера новые таланты и способности обрести любые умения представьте что вселенная не ставят перед вами никаких ограничений. Лишь вы сами можете ограничить поток изобилия, решив, что вам нужно, а что не нужно. Представьте, как в вашей жизни появляется все то, чего бы вы ни пожелали. Что это будет? В каких количествах? Как вы распорядитесь этими богатствами? Как благодаря им изменится ваша жизнь? Представьте, как вы выбираете только те блага, которые вам на самом деле нужны, и с их помощью обустраиваете свою жизнь так, чтобы она была максимально похожа на рай. Возвращайтесь к этому упражнению, когда захотите. Оно поможет не только раскрепостить ваше сознание, настроив на принятие изобилия в свою жизнь, но и позволит вам понять – какие блага вам на самом деле нужны, а какие нет. Обретите силу чистого намерения. Чтобы получить желаемое, вы должны быть как минимум твердо уверены, что вы хотите это получить. Кроме того, вы должны быть твердо намерены это получить. Это кажется очевидным, но практика показывает, что множество людей хотят что-то улучшить в своей жизни но при этом сомневаются и в себе, и в своей цели, не решаются двигаться к ней, беспокоятся, а вдруг все пойдет не так, а вдруг в итоге будет не лучше, а хуже. Такие сомнения и колебания как раз и вызваны отсутствием чистого намерения. Из-за того, что у них отсутствует чистое намерение, множество людей застревают на стадии мечты, В лучшем случае – планирование, но дальше этого дела у них не идет. Крайон не раз говорит, что нам вовсе не обязательно сообщать Богу о том, что конкретно мы хотели бы получить. Всевышнему и так известны все наши нужды. Он знает о том, что нам необходимо, подчас еще до того, как мы сами сумеем это осознать. Задача не в том, чтобы обратиться к Богу с просьбой о получении желаемого. Задача в том, чтобы сам человек был готовым к получению этого желаемого. Когда мы готовы, когда мы дозрели, тогда желаемое становится доступным, но не раньше. Бог приготовил для нас все необходимые нам дары, но Он ждет, когда мы сами будем готовы их получить и выразим на это осознанное, ясное и четкое намерение. Такой популярный метод, как визуализация желания, работает лишь при наличии твердого и чистого намерения получить это желаемое. А если такое намерение есть, то и визуализация не столь уж необходима, потому что Бог давно уже приготовил для вас все в лучшем виде в гораздо лучшем, чем вы можете себе вообразить. Визуализация, к сожалению, у многих людей превращается все в то же пустое мечтание. Гораздо полезнее заняться формированием чистого намерения, чем визуализацией желаемого. Что такое чистое намерение? Это когда вы, безусловно, хотите получить желаемое, то есть не ставите никаких условий, И готовы полностью принять на себя ответственность за свой выбор, свое решение и за ту ситуацию, которая возникнет в вашей жизни вследствие этого решения. Чистое намерение обычно возникает, когда мы очень сильно чего-то хотим. Если мы хотим чего-то очень сильно, мы хотим получить это на любых условиях. Нас не пугают невозможные трудности, не перемены которые всегда связаны с осуществлением мечты. Если же ваше намерение не является безусловно чистым, то, получив желаемое и обнаружив, что с этим связаны какие-то перемены, сложности, непредвиденные обстоятельства, вы можете сказать «Бог, забери, пожалуйста, это обратно. Мы так не договаривались». Если же ваше намерение безусловно чистое, то желаемое будет для вас так важно и дорого, что вы никогда не согласитесь отдать его обратно, даже столкнувшись с какими-то трудностями, возникшими в связи с получением этого желаемого. Например, если вы по-настоящему и всерьез мечтаете о какой-то работе, то вас не смутит, что до нее долго добираться, что придется, возможно, иногда жертвовать развлечениями, что вам надо будет чему-то учиться, что не все сразу получится и так далее. Что бы ни было на этой новой работе, вы примете все как есть, возьмете на себя ответственность за свой выбор и будете, не жалуясь, делать все, что надо. Это и будет означать, что ваше намерение было чистым. А если ваше намерение чистое, то вы непременно получите желаемое, Есть такая счастливая закономерность. Упражнение 4. Проверка намерений на чистоту. Составьте список ваших желаний. Записывайте то, что будет приходить в голову, не особо задумываясь. Это могут быть как крупные желания найти работу своей мечты, так и небольшие что-то приобрести, куда-то поехать и так далее. Пронумеруйте эти желания в порядке убывания значимости. Начиная с первого желания, обдумайте каждое из них на предмет того, хотите ли вы получить желаемое безо всяких условий или на каких-то условиях. Задайте себе вопросы. Насколько сильно я хочу получить желаемое? Уверен ли я на сто процентов, что я действительно этого хочу? Готов ли я чем-то пожертвовать ради исполнения этого желания? Чем именно? До каких пределов могут дойти эти жертвы? Может ли случиться, что я пожалею о том, что получил желаемое? При каких условиях это произойдет? Могу ли я представить себе дальнейшую жизнь без получения желаемого? Будет ли у меня чувство, что я упустил что-то важное? Буду ли я жалеть об этом? Из ответов вы сможете сделать вывод о том, насколько чистым и твердым является ваше намерение. Если вы уверены, что хотите достичь своей цели при любых условиях, можете смело двигаться вперед к мечте. Постоянно совершенствуйтесь в мастерстве. Крайон постоянно говорит, что мы уже мастера, хоть еще и не осознаем этого. Мы сами творим свою жизнь. Творим ее своими мыслями, намерениями, своими собственными решениями, осознанными или неосознанными. Это происходит потому, что мы обладаем могуществом. При помощи этого могущества мы материализуем свои мысли и эмоции. И если мы уверены, что в нашей жизни не может быть ничего хорошего, у нас и не будет ничего хорошего. Вот так мы сами заказываем себе свою жизнь и сами, не зная того, осуществляем заказанное. Но зачем же использовать свое мастерство, свое могущество во вред себе? Не лучше ли научиться пользоваться этим могуществом во благо? Да, этому нужно учиться. Нужны сознательные и постоянные усилия. Нужно отдавать себе отчет в том, что и как вы создаете в своей жизни. Нужно анализировать ошибки и делать выводы. Нужно понимать, как и почему в вашей жизни возникают те или иные события. Вы ведь знаете, что они возникают не сами собой. Их создаете вы. Тот, кто стремится к подлинному мастерству, никогда не скажет о том, что с ним случилось – «Я не заслуживаю этого» или «За что мне это» или «Это несправедливо по отношению ко мне». Мастер вместо этого задаст себе вопросы. Чем, какими мыслями, чувствами, намерениями, действиями я притянул к себе это? Что я должен понять из этого? Чему научиться? Как я должен изменить свои мысли, чувства, намерения, действия чтобы изменить ситуацию к лучшему. Крайон говорит, что настоящего мастера отличает способность постоянно учиться, быть вечным учеником. Мастер – это вовсе не тот, кто уже все знает и умеет, не тот, кто никогда не ошибается и ни в чем не сомневается. Мастер – это тот, кто любую неприятность встречает словами «В чем тут урок для меня?» или «В чем моя ошибка?» Когда вы переполнены чувством божественного достоинства, вы не стесняетесь учиться, не боитесь совершать ошибки, не смущаетесь своим незнанием или непониманием чего-то, потому что уверены, все это никак не может поколебать вашего чувства собственного достоинства. А тот, кто в глубине души не уверен в себе, из-за того, что утратил, или еще не обрел связь со своим божественным «я», тот пытается доказывать себе и другим, что он чего-то стоит путем кичливости и хвастовства, отстаивания своей правоты и демонстрации своей уверенности. Но если нет уверенности истинной, божественной, то любая уверенность будет лишь видимостью, чем-то внешним и показным, чего на самом деле не существует. Поэтому знайте, ваш статус ученичества, который нисколько не умаляет вашего звания мастера, свидетельствует о высшей степени вашего божественного достоинства. Добровольно принять на себя статус ученичества и достойно нести его может только подлинный мастер, тот, кто отмечен божественным светом и любовью. Крайон. Мастер не откладывает на потом исправление ошибок. Он из всего старается извлекать опыт. Он докапывается до истины и пробует снова, меняет свои мысли, намерения, эмоции, действия до тех пор, пока они не принесут желаемого положительного результата. Оглянитесь по сторонам и поймите, внешний мир отражает вас. Обстоятельства показывают, насколько вы следуете или не следуете своей божественности. Если в ваших мыслях раздор, раздоры будут и вокруг вас. Если вы воюете с собой и с другими, пусть даже мысленно, если в вашей душе нет любви, мира, гармонии, покоя, не исключено, что вам придется увидеть войну и рядом с собой. Иногда уроки бывают очень жестокими, если мы упорствуем в своем нежелании учиться. Лучший способ избежать жестоких уроков – учиться буквально у всего, даже у малейших неприятностей. Если вы будете учиться у мелких неприятностей, крупные неприятности уже не придут в ваш дом. Упражнение 5. Формирование привычки извлекать уроки из всего. Подумайте о той неприятности – которая сейчас вас больше всего беспокоит. Неважно, мелкая она или крупная. Задайте себе вопрос, в чем здесь урок для меня. Попробуйте отвлечься от всех мыслей и хотя бы на несколько секунд погрузиться в состояние внутренней тишины. Представьте, что вы вслушиваетесь в пространство, будто ожидая ответа. Не пытайтесь догадаться, что это за ответ. Не придумывайте ответ сами, Просто вслушивайтесь в тишину. Через несколько мгновений такого вслушивания можете начать размышлять над сутью урока. Знаете, что ответ уже есть у вас внутри. Вам надо только докопаться до него. Подсказка. Суть всех уроков в том, чтобы помочь вам вспомнить вашу божественность и исправить то, в чем вы отступаете от божественности. Неприятности – это подсказка, что надо искать и исправлять ошибку в ваших мыслях, эмоциях, намерениях, действиях. Вот примеры того, чему вы можете научиться у неприятностей. Вы можете понять, где отступали от любви и научиться, безусловно, любить себя и других. Вы можете научиться сохранять мир и любовь в душе, несмотря ни на что. Вы можете научиться терпению и умиротворению в любой ситуации. Вы можете научиться трансформировать энергии, превращая то, что кажется в вашей жизни диссонансным, в свет и любовь Бога. Вы можете увидеть в человеке, доставляющем вам неприятности, отражение тех качеств, которые вам не нравятся в себе или которые вы не признаете в себе, и изменить это. Даже сталкиваясь с проявлениями, противоположными по сути свету и любви Бога, вы можете научиться чему-то, хотя бы тому, что не нужно делать и как не нужно себя вести. Часто учеба на негативном примере бывает очень действенным способом трансформации себя и своей жизни. Не сдавайтесь, даже если не сразу все получается. Если жизнь преподнесла вам урок, значит, он вам по силам. И вы всегда можете попросить помощи и поддержки у Бога, ангелов, вашей божественной семьи. Резюме. Чтобы обрести качество мастера-творца, способного самостоятельно создавать нужную ему реальность, необходимо дать себе разрешение на созидание и творчество, Принять на себя ответственность за то, что и как вы созидаете. Обрести уверенность, что вы достойны изобилия, достатка, успеха, благополучия. Обрести силу чистого намерения. Постоянно совершенствоваться в мастерстве, извлекая уроки из всего происходящего.